Ирина Мясникова «Красивая жизнь. Глазами инженера первой категории». «Садовникова, хочешь красивую жизнь смотреть?» Поинтересовались из телефона голосом лучшей школьной подруги Юльки. Поинтересовались неожиданно в разгар рабочего дня в самом начале короткого питерского лета, когда за окном уже бушуют листва, поют птицы, а главное — нет никакого снега. Лето в Питере хоть и унылое, но всё же лето, и оно манит, велит взять отгул, поехать к заливу и потрогать пальцами ног. Достаточно ли холодная вода в Финском заливе? Для тех, кто не знает, вода в Финском заливе всегда достаточно холодная, но проверить не помешает. А вдруг? И тут на тебе, Юлька с таким дурацким вопросом, «Действительно, кто ж не хочет поглядеть на красивую жизнь хотя бы одним глазком?» «Всегда!» — ответила Алиса, оглянувшись на Мегеру. Мегера сверлила Алису своими злобными буравчиками, которые выполняли у нее функцию глаз. «Заметана!» — Юлька нажала на отбой и исчезла где-то там, в своей красивой жизни. «Вот так всегда. Поманит, ничего толком не объяснит» а потом выяснится, что надо куда-то бежать, ехать, чего-то срочно оформлять. Телефон зазвонил снова. Алиса опять оглянулась на Мегеру, та наливалась красным. Алиса схватила смартфон и выбежала в коридор. — У тебя виза шенгенская есть? — спросила Юлька, вынырнувшая из своего прекрасного далёка. — Есть. Стой, не вешай трубку. В чем дело? Куда бежать и за что хвататься? «Никуда бежать не надо. Тебе главное до Москвы добраться. Там дальше наш борт в этих числах летит. Венчик обо всем договорится. С тобой его помощница свяжется». «Стой! В каких числах? Я же работаю, ты не забыла?» «Конечно, забыла!» Юлька хихикнула. «Надо же глупость какая несусветная. В каких числах?» Юлька на секунду задумалась. «Скорее всего, где-то в августе». Может, в начале, ну или в конце. До Москвы же ты доберешься? Доберусь? Вот, больше от тебя ничего и не требуется. Юлька опять исчезла, а Алиса представила лицо Мигеры, когда та увидит заявление на отпуск в августе. Может, в начале или может, в конце? А еще оставался вопрос, куда летит этот самый борт, до которого Алисия остается только добраться. То, что он летит непременно в красивую жизнь, вот в этом сомневаться точно не приходилось. Но в какое именно место этой красивой жизни Алиса не успела поинтересоваться. Она тяжело вздохнула и вернулась в комнату. «Алиса Викторовна, я же, кажется, просила вас не болтать по телефону в рабочее время». В голосе Мегеры чувствовалась сталь. «Извините, больше такого не повторится» испуганно пропищала Алиса и уселась к компьютеру. Она таращилась в свой чертеж и ничего не соображала. Все мысли сконцентрировались на вопросе, как подать заявление на отпуск, да еще и сделать так, чтобы Мигера его подписала. Поставила, так сказать, свою царственную визу, чтобы бумага пошла дальше по инстанции. Отпроситься предстояло не просто в августе, а еще и на целый месяц чтобы вот это вот в начале или в конце все таки осуществилось. Спиной Алиса чувствовала взгляд Мегеры. Честно сказать, она его чувствовала всегда, так как Мегера сидела сзади, у выхода из помещения отдела, как бы перекрывая все возможные пути для бегства. Больше ни в одном отделе института подобная рассадка сотрудников не практиковалась». Мигера специально велела так столы поставить, чтобы при желании видеть экраны компьютеров всех подчиненных. Вот и сейчас спина Алисы буквально горела под взглядом начальницы. Ну да. Догадалась, что Алисе совсем не до чертежа, а сроки поджимают. Можно подумать, когда-то эти сроки не поджимали. В проектном институте, где работала Алиса, постоянно случался то аврал, то абзац. Да кучи еще сам, великий и всемогущий, сегодня прямо с утра вызвал Мегеру и накрутил ей хвоста за эти самые сроки. Визжал так, что было слышно на всех этажах. Мегера вернулась от начальства в соответствующем настроении и оттянулась, в свою очередь, на подчиненных. В результате Валентина пила сердечные капли, а Алиса выкурила на одну сигарету больше. так это они с Валентиной, можно сказать, закаленные бойцы, а про молодых специалистов и говорить нечего. Он до сих пор сидят, втянув головы в плечи. Алиса попыталась сосредоточиться на деле и углубилась в расчёты. Видимо, желание поглядеть красивую жизнь было настолько велико, что она неожиданно для самой себя быстро нашла требуемые решения и, к большому удивлению, Мегер закончила работу гораздо раньше тех самых сроков, которые поджимали. Мегера попыталась было наковырять ошибок, но безуспешно. Поставила свою электронную подпись и отправила чертеж смежником. Алиса тем временем настрочила заявление на отпуск в августе. «Можете ведь, когда захотите», Мегера поджала и без того узкие губы. «Вот», — сказала Алиса и положила перед Мигерой заявление. Что это? Мигера смотрела на заявление как на скорпиона. В отпуск хочу. В отпуск? Мигера уставилась в заявление. У вас разве по графику отпуск в августе? У меня по графику отпуск в ноябре, а значит никогда. Огрызнулась Алиса и сама испугалась своей смелости. Я не была в отпуске целых три года. И что? «Ничего!» — Алиса набрала воздуха в грудь и выдала на ее взгляд решающий аргумент. «Я пожалуюсь в трудовую инспекцию». Это она прочитала в советах юриста в мамином журнале с телепрограммой «На неделю». Мол, трудовая инспекция на страже, и если сотрудник не отгулял положенный ему по трудовому законодательству отпуск, то начальству светит штраф. И не просто обо какому начальству типа «Мегеры», а начальству самому главному, тому самому, которое Мегере как раз недавно крутил и хвост. Лучше в спорт Латона напишите. А еще вернее самому Путину. Мигеры явно ни капельки не испугалась. Вам отпуск предоставляется ежегодно в соответствии с графиком, и если вы им не воспользовались, то это сугубо ваше личное дело. Глаза буравчики Мегеры сверкнули черным огнем, а может быть даже и красным. Алиса не разобрала, но ничуть не удивилась бы, если бы именно красным. Она представила, как сейчас у Мегеры вылезут ядовитые зубы, и она вопьется Алисе в шею. «Я уволюсь», — пригрозила Алиса, забрав заявление и на всякий случай отступая к дверям. «Вперед!» — Мегера опять не испугалась, даже ухмыльнулась. «Вот же ж гадина какая!» Алиса выскочила в коридор и пронеслась в приемную директора. Секретарша сообщила, что начальство совещается Поэтому Алиса наглым образом плюхнулась на кожаный диван для посетителей А чего? Поставленную задачу она выполнила, сроки не сорвала и даже наоборот Так что имеет полное право передохнуть в приемной на таком вот хорошем дорогом диване Диван утянул Алису в свое мягкое нутро, и ее коленки оказались практически выше головы Еще как назло, юбку сегодня надела. Юбка, разумеется, тут же уползла куда-то в сторону, совершенно противоположную коленям. Алиса попыталась встать, но безуспешно. Диван совершенно не хотел выпускать ее из своих объятий. Юбка тоже никак не желала возвращаться на положенное ей место. Пока Алиса барахталась, сверкая коленками в непозволительной для рабочей обстановки мягкости, совещание неожиданно закончилось, и из начальственного кабинета... Самого, великого и всемогущего, потянулись начальники рангом поменьше. Все они не упустили возможности потаращиться на коленки Алисы. Наконец, главный инженер, покидающий совещание последним, догадался, в чем ее проблема, подал Алисе руку и помог подняться. Садовникова, ты чего здесь разлеглась? Поинтересовался он по-отечески. В отпуск хочу. — сообщила Алиса, с трудом удерживая слезы. — Может, все-таки лучше поехать куда-нибудь? — Я понимаю, диван — штука хорошая, но отпуску совсем не альтернатива. — Я и хочу поехать, а Мигера не пускает. Алиса так увлеклась своим горем, что назвала начальницу как в курилке и окрестностях. Ее звали все без исключения сотрудники института. Но в курилке можно все, на то она и курилка — А тут беседа с вышестоящим боссом. Это она от зависти. Ты же молодая и красивая, а у нее климакс в самом разгаре. Ответ главного инженера дал понять, что и начальницу Алисы зовут не только в курилке. Конечно, можно было бы обвинить главного инженера в сексизме, так как негоже списывать поведение подчиненных женщин на их физиологические особенности, но Алиса была полностью с ним согласна, поэтому возмущаться не стала. Ей самой этот климакс Мегеры уже поперек горла стоял. И не только ей, а всему отделу и даже смежникам. Кроме того, главный инженер Алисе комплимент сделал, назвал молодой, то есть намекнул, что самой Алисе до того климакса еще пахать и пахать. Какая ж я молодая, 42 уже, я в отпуске три года не была. Алиса все таки не удержалась и разревелась от безграничной жалости к себе. Стоп отключить водоснабжение и отставить кокетство. Во-первых, 42 разве это возраст? Где мои 42? Их, правильно, там же, где и все остальные. Во-вторых, мне вот уже 62, а я, в отличие от твоей Мигеры все еще молодой и красивый, разве нет? Красивый точно. И молодой, — согласилась Алиса, хлюпнув носом. Главный инженер и правда был красивый, даже очень. Во всяком случае, гораздо краше всех остальных мужчин, встреченных Алисой на жизненном пути тет та тет а не по телевизору. Да и выглядел он лет на пятьдесят, никак не больше. «Это что у тебя? Заявление? Давай сюда». Алиса протянула ему бумагу, чудом неизмятую в процессе битвы с диваном и неумытую слезами и соплями. «Фигаси!» Несвойственным своему солидному возрасту образом воскликнул главный инженер, читая ее заявление. «Целый месяц!» «Так три года ж без отпуска!» прогнусавила Алиса. «Куда хоть поедешь-то?» «Не знаю». Алиса решила признаться честно, что не только не знает куда, но точно даже не знает и когда. Подруга позвала красивую жизнь посмотреть, а куда не сказала. Я эту ее красивую жизнь совсем чуть-чуть видела, когда она еще только начиналась, и то забыть не могу. А сейчас вообще, сказала, на частном самолете из Москвы полетим. Это у них называется «Наш борт». Вот. И ты! А кем подруга трудится? Женой. Она удачно замуж вышла. Хорошее дело, М да. А мы тут, выходят все как один неудачники собрались. Приходится работать. И нам, и женам нашим, и мужьям вашим. Пашем, Пашем, а от частного самолета у нас все нет и нет. Так, а ты, значит, неудачно замуж вышла, раз тут с нами пашешь. Я вообще никак не вышла, — сообщила Алиса. Как так? Ты ж красавица. Разве так бывает? Не знаю. «Просто мне никто толком никогда не нравился». Алиса вздохнула и махнула рукой. «А ты не это? Ну, того. Чего?» — не поняла Алиса. «Ну, из тех, кому не мальчики нравятся, а наоборот девочки», — прошептал главный инженер, скосив глаза на секретаршу самого. «Нет, что вы!» Алиса тоже понизила голос и скосила глаза на секретаршу. «Мне девочки еще больше не нравятся. «Так ты одна, что ли? Без семьи, без детей?» Голос и взгляд главного инженера стали жалостными-жалостными. Алисе даже показалось, что еще немного, и он ее удочерит, ну или хотя бы по голове погладит. «Я с детьми», — поспешила успокоить его Алиса. «У меня двое мальчики, Ваня и Даня, близнецы. В следующем году школу заканчивают». Просто мне их отец сначала понравился, а потом раз. Алиса развела руками и разонравился. Прям вот так. Она провела ребром ладони по горлу и сделала вид, что ее тошнит. Но он материально нам помогает, вы не подумайте. Повезло тебе, что хоть помогает. Жди тут. Главный инженер скрылся в кабинете самого великого и всемогущего. Хороший дядька. — вслед ему сказала секретарша. — Добряк. — Да, — согласилась Алиса. — Замечательный. Через некоторое время замечательный дядька вышел и сказал опять совершенно несвойственные солидному интеллигентному человеку слова «Говно вопрос». Алиса тихонько взвизгнула и повисла у него на шее. — Ладно, ладно, не дразни. Забыла, что я еще молодой и красивый. Он выпутался из объятия Алисы и отдал заявление секретарше, чтобы та запустила его по инстанции. «Только обещай, как приедешь сразу ко мне с подробнейшим фотоотчетом. Хочу тоже красивую жизнь поглядеть». «Обязательно», — пообещала Алиса и ускакала в логово Мегеры. О том, что Алису отпустили в отпуск через голову непосредственной начальницы, Мегера узнала только спустя неделю. Крику было много, но на этот раз сердечные капли пила сама Мегера, а Алиса с Валентиной обменивались усмешками. Алиса решила, что если Мегера опять попытается ставить ей палки в колеса на пути к красивой жизни, она сразу же побежит к своему неожиданному заступнику и нажалуется ему, расскажет про все-все. И как Мегера премии распределяет в свою пользу, и как командировки хорошие заграничные у них с Валентиной мимо носа пролетают, и, как в графике отпусков, они с Валентиной непременно оказываются в ноябре или в феврале. Однако Мегера неожиданным образом вдруг сдулась и успокоилась, а к концу недели Алиса совершенно случайно узнала в курилке, что является самой что ни на есть любовницей главного инженера. Сначала она расстроилась. Кому ж понравится, когда о нем сплетничают, да еще выдумывает не весь что. Но потом решила, что слыть любовницей такого симпатичного и со всех сторон положительного человека, возможно, не так уж и плохо, особенно если твоя непосредственная начальница при этом неожиданно начинает вести себя прилично. О том, что Мегера вдруг стала вести себя прилично, свидетельствовал размер квартальной премии, выданной в июле алиса решила что ни в коем случае не следует разубеждать мегеру в ее заблуждениях насчет своих отношений с главным инженером наоборот следует укрепить ее в подозрениях, поэтому стала регулярно вертеться на административном этаже неподалеку от начальственных кабинетов, а при встрече с главным инженером где нибудь в коридоре непременно с ним радостно здоровалась благодарила за участие и докладывала что дела у нее идут просто прекрасно. Надо сказать, что главный инженер при этом от нее не шарахался и не убегал, видимо, ему тоже импонировало числиться любовником такой хорошенькой женщины. Вряд ли он не знал о сплетнях, циркулирующих в институте, но и квартальную премию она решила потратить исключительно на себя, то есть на подготовку к отпуску. Тем более, что папаша мальчишек, которые лоботрясничали на даче у бабушки, наслаждаясь последними безоблачными школьными каникулами, подарил каждому по новенькому планшету. Как говорится, хорошего помаленьку. Оставалось неясным, в каком именно месте дислоцирована Юлькина красивая жизнь и когда все таки полетит тот самый борт. В начале или в конце августа помощница юлькиного мужа венчика с алисой пока не связалась и алиса дергалась успеет ли она купить билеты до москвы и вот будет номер если этих билетов в продаже уже не окажется а еще будет номер если помощница венчика просто напросто забудет позвонить алисе и борт улетит без нее или вообще все не состоится Алису совершенно не прельщала перспектива сидеть целый месяц у матери на даче в свой первый за три года настоящий отпуск. Она решила, что в крайнем случае купит горящую путевку куда-нибудь в Турцию или на Кипр, ну или куда там все летают в это время года, и уже дергалась по поводу того, вдруг и этих путевок в продаже не окажется, даже в Анапу и другие курорты Краснодарского края. Звонить Юльке и спрашивать она стеснялась. Хоть Юлька и лучшая школьная подруга, но, согласитесь, как-то странно, когда тебя пригласили в гости, названивать и спрашивать «ну когда же, когда?». Это Алиса любит все планировать и предусматривать, а Юлька всегда поступает спонтанно под влиянием какого-нибудь внезапного порыва. Вдруг позвонила, позвала, а потом что-то изменилось или порыв прошел и передумала. Тем более, что школьные годы, как и детство золотое, уже давным-давно скрылись за горизонтом вместе с друзьями этих самых лет, будто и не было их. Да что там школьные? Институтские-то друзья давно растворились в пространстве. На сегодняшний день у Алисы из друзей имелись только ее мальчики, мама, да вот Валентина, коллега по работе. Юлька присутствовала в жизни Алисы исключительно дистанционно и очень редко. Существовало знание, что вот где-то там в Москве есть подруга, которой можно всегда позвонить. Можно-то можно, но вот о чем разговаривать? Интересы-то уже совершенно разные. Да и некогда Алисе подругам названивать, она целый день на работе, вечером у плиты стоит, а по выходным убирается в квартире, стирает, гладит. Ну, вы понимаете, двое детей. Для того чтобы перестать дергаться и психовать, человеку склонному к планированию необходимо принять решение. Как только решение принято, все остальное уже подстраивается под это решение автоматически. другое дело, что в данном случае приходится принимать это решение в условиях со многими неизвестными. Алиса раскинула мозгами и поняла, что одно известное во всем этом бардаке и хаосе все же присутствует. Это известное состояло в том, что в августе, независимо от того, в начале или в конце, любая красивая жизнь просто обязана располагаться где-то на море. И если Алиса из-за каких-нибудь обстоятельств непреодолимой силы вдруг не попадет на этот чёртов борт, то она в любом случае отправится на море. Из этого следовало, что надо приобрести купальник, пляжные платья и шлепанцы. Она рванула по магазинам, и оказалось, что на эти простецкие вещи ее квартальной премии хватает впритык. Конечно, вещи, которые ей в результате приглянулись, были не совсем простецкие, а очень, даже очень-очень непростецкие. Вот если бы знать наверняка, что она летит не в красивую жизнь а просто на море по горящей путевке можно было бы так не тратиться а ведь следовало еще оставить денег на тот случай если придется покупать эту самую горящую путевку алиса вспомнила что на работе ей все же выдадут еще и отпускные плюнула купила все это очень непростецкое и стала ждать августа если до конца июля помощница венчика не позвонит то алиса купит путевку и отключит телефон. И пусть они там своими бортами летают, куда хотят. В то самое время, когда Алиса билась с Мегерой за свой законный отпуск в августе, а потом дергалась и психовала, не пропадет ли он даром, один очень-очень уважаемый, можно даже сказать, влиятельный человек, сидел на совещании у еще более уважаемого и более влиятельного человека и слушал Галиматью про цифровизацию. Нынче все на этой цифровизации буквально помешались. Докладчик чего-то там нудел шибко умное про прорывные технологии, а наш уважаемый человек боролся со сном. Впрочем, со сном боролись все присутствующие на совещании. Уважаемый человек от скуки наблюдал за сидевшей напротив не менее уважаемой дамой, та спустила на носочки очки и делала вид, что уткнулась в бумаге. Как бы носом в эти бумаги и в самом деле не тюкнулась, Ведь ей-богу же спала. Вот был бы номер. Хитрая сука. Уважаемый человек эту даму недолюбливал, как и всех остальных. И дам, и не дам, но эту он недолюбливал особенно. Чуть что сразу в кусты. И ведь ни за что гадина не отвечает, ничего не делает, кроме умного лица, а вся из себя при делах, основная, футынуты -э и еще при этом либералкой считается. Умеют же люди устраиваться. Мол, мы все образованные отличники, эффективные до усёру технократы, придерживаемся либеральных взглядов, и только вы, поганые ретрограды, не даете нам взлететь, развернуться и показать себя во всей красе. Поэтому они, видишь ли, умывают руки, снимают с себя всякую ответственность и являются исключительно техническими исполнителями. Ага. Вот только денег им дайте, наравне со всеми. Еще цифровизацию эту удумали, мол, никак нам теперь без нее 21 век на дворе и все такое. Задурили шефу мозги умными словами: Цифровизация, конечно, вещь хорошая. И у уважаемого человека сразу в голове сложилось несколько схем, как эту цифровизацию к делу присобачить. Схемы, разумеется, изяществом не отличались, как и все схемы этого уважаемого человека, зато являлись надежными и должны сработать все непременно. Как только докладчик, наконец, закончил бухтеть, и шеф в свойственной ему манере поблагодарил выступавшего и строго-настрого велел всем обязательно взять на вооружение только что услышанные умности — Наш уважаемый человек склонился к уху начальника и сообщил, что у него как раз есть пара стоящих мыслишек. «Не сейчас, Вова», — ответил ему самый уважаемый человек и как-то странно поморщился. «Погоди, не до тебя. У нашего уважаемого человека внутри все похолодело. С чего бы это шефу вдруг стало не до него? Шеф вообще в последнее время как-то странно себя ведет, шутит, необычно». Все это требовало серьезного осмысления. Хорошо, что есть с кем посоветоваться, и не просто посоветоваться, а и кое-что предпринять. Для таких серьезных случаев у уважаемого человека имелись свои личные предсказатели, астрологи и колдуны. Он незамедлительно позвонил им и велел быть наготове, но и провентилировать там, в астрале, что как. Следует отметить, что собственные колдуны уважаемого человека были не из тех новомодных, которые вштыривают клиента какой-нибудь дрянью, да так, что тот путешествует с рептилоидами на планету Набиру. Его собственные колдуны являлись самыми, что ни на есть настоящими. Всем колдунам колдуны. Они не просто сами придерживались здорового образа жизни, но и составляли ежедневное меню для полноценного питания уважаемого человека так чтобы он мог есть и пить сколько душе угодно, но без вреда для здоровья. Также колдуны регулярно практиковали очистку организма своего хозяина и чистку не только физиологическую через капельницы, но и ментальную. Поэтому уважаемый человек чувствовал себя абсолютно здоровым и морально, и физически. А способы? которыми колдуны влияли на пространство вокруг уважаемого человека, позволяли ему не просто существовать в этом пространстве безбедно, но и вытворять все, что вздумается. Неразрешимых проблем не существовало. И вот на тебе, сейчас не до тебя. Виданное ли дело? Похоже, нынче обычной чисткой организма и кармы не обойтись. Другой уважаемый человек — В то же самое время сидел в приемной своего начальника и маялся, за каким бесом в какой-то веке шеф приперся в офис. Да еще летом, что и вовсе немыслимо. Обычно в офисе он появлялся исключительно редко, оставив все дела на своего зама, а именно на данного уважаемого человека. Не царское это дело шефу в офисе сидеть, когда надо держать руку на пульсе и быть там, где... Самое высокое начальство решает судьбы страны. Шеф сам выкатился из кабинета, пожал уважаемому человеку руку и пригласил зайти. Даже по спине похлопал. Это обнадеживало. Зашли в кабинет шефа. Тот взял со стола айфон и сунул его в руки уважаемого человека. «Вень, это что такое?» Спросил он и плюхнулся на диван. Это тоже обнадеживало, потому что если бы уважаемого человека ждал разнос, шеф уселся бы за свой стол размером с небольшой аэродром. Уважаемый человек посмотрел в айфон шефа и увидел заметку в анонимном телеграм-канале. Там упоминалась его фамилия и детали одной из его элегантных операций по выводу денег. Разумеется, шеф тогда, как, впрочем, и всегда, являлся одним из бенефициаров такого хорошего дела. «Дела давно минувших дней, преданье старины глубокой!» Безмятежным голосом сказал уважаемый человек, однако внутри него все сжалось, и промелькнула мысль. «Какая-то сука копает, но вот кто?» «Сука явно копала не под шефа, а именно под данного уважаемого человека, ведь в случае чего крайним окажется именно он». «Это и без тебя понятно, что преданье, но меня вот достало уже это копошение в телеге» решая вопросы свали срочно куда нибудь не мозоль глаза речь шефа не была такой вот практически вежливой как мы тут вам изобразили она изобиловала довольно грубыми и энергичными матерными выражениями то есть звучало все более чем убедительно настолько убедительно что уважаемый человек щелкнул каблуками и вынесся из кабинета начальника в неописуемом расстройстве однако уважаемый человек на то и уважаемый Чтобы иметь все возможности для решения подобных вопросов, поэтому он позвонил одному высокопоставленному товарищу из действующих и договорился о срочной встрече. Уж если не выяснить, откуда дует ветер, то хотя бы приткнуть свисток в телеге он очень даже способен. Это, разумеется, потребует некоторых средств. Но на что еще уважаемому человеку нужны средства, как не на то, чтобы тушить ими такие вот внезапные пожары? Тем временем одна уважаемая дама, не такая уважаемая и влиятельная, как вышеуказанные господа, но и не на помойке, найденная, как некоторые другие дамы, сидела в своем красивом офисе, находящемся в очень и очень престижном бизнес-центре. Дама считала деньги. От фирмы, возглавляемой дамой, отвалился один крупный заказчик, в результате чего дебет никак не желал сходиться с кредитом. Дама злилась, даже слегка неистовствовала, при этом отчетливо понимая, что никакая даже здоровая злость делу не поможет. «Москва, сука, такая слезам не верит». Дама не зря считалась уважаемой, она отличалась от остальных дам умом, сообразительностью, недюжинным предпринимательским талантом и огромными связями. Правда, в последнее время она стала уставать. То ли возраст сказывался, то ли состояние бизнеса в стране оставляло желать лучшего. И вместо того, чтобы пожинать плоды и почевать на лаврах, даме, в ее далеко не детском возрасте приходилось бегать, высунув язык, заглядывать в глаза и всячески унижаться. Она понимала, чтобы свести баланс, ей просто до усрачки необходимо срочно куда-то вонзиться. А спрашивается, куда тут вонзишься в середине лета, когда все на расслабухе? Разумеется, вонзиться лучше всего к госам. Все деньги сейчас у них, но к госам без блата и отката и на пушечный выстрел не подойдешь. Допустим, ходы она найдет, слава богу, знакомствами ее Господь не обделил. И не простыми знакомствами, а нужными — Однако предыдущий опыт работы с госами свидетельствовал, во-первых, о вопиющей некомпетентности тамошних руководителей, во-вторых, о хамстве среднего звена, с которым придется иметь дело при оформлении, а в-третьих, о задержках платежей и даже возможном кидалове, то есть неуплате за выполненные работы. Вот хорошо бы все таки вписаться куда-нибудь в большой банк, да чтоб на постоянной основе, И руководство консультировать, и ВИП-клиентуру пощипать желательно в удаленном доступе. Дама подперла подбородок кулачком и размечталась, как будет консультировать важных клиентов банка в каком-нибудь зуме, но вскоре пришла в себя: Негоже, уважаемой даме, предаваться пустым мечтаниям, а вот офис, скорее всего, придется оставить: съехать куда-нибудь в место попроще. Не до понтов нынче, тем более, что с ее репутацией и вовсе никакой офис не нужен. Дама обвела свой кабинет тоскливым взглядом, потом подошла к окну и взглянула с верхотуры на открывающуюся красотищу. Взгляд уперся в сверкнувшую по золотой церковь. «Вот, надо сходить помолиться. Господь поможет». «А лучше не просто сходить», Съездить куда-нибудь в святые места, но сначала все-таки сходить, а вовсе возможность сразу откроется, чтобы съездить. Дама потрогала бриллиантовый крестик на груди и перекрестилась. Еще один уважаемый человек примерно в то же самое время набухивался в баре дорогого отеля. Он прилетел в столицу к старому товарищу по очень важному делу. Товарищ, можно сказать, друг детства, у уважаемого человека имелся не простой, а тоже очень даже уважаемый и влиятельный. Наш уважаемый человек никогда своего товарища по пустякам не беспокоил, но тут приключилось странное. На его не бог весть, какой по московским меркам бизнес на днях был осуществлен коммерческий наезд и не просто, а с выемкой документов и изъятием техники. Со своими-то с местными служивыми людьми уважаемый человек давно разобрался и выплачивал им регулярную мзду, чтобы не лезли. Он в свое время понял, что легче служивым людям дать денег, чем доказывать им, что не верблюд. Неверблюдов в отечественном бизнесе не бывает. Но этот наезд серьезно отличался ото всех предыдущих и его, по данным местных, осуществили господа из Москвы, на которых у местных, само собой, никакой управы нет. Ни управы, ни методов. Старый товарищ отнесся к уважаемому человеку как к родному, обнял дружески, налил дорогого коньяка и сказал сы, Горюша, порешаем». И действительно порешал. Так что, если вчера уважаемый человек набухивался с горя, то сегодня прямо с утра он набухивался с радости. Ведь нашему человеку, чтобы как следует набухаться, бывает никакой повод и вовсе не нужен. А тут такое дело. Следует отметить, что никому из этих вышеуказанных, уважаемых и даже влиятельных людей не было абсолютно никакого дела до какой-то там Алисы Садовниковой, инженера первой категории. У них Вон какие проблемы. Помощница Венчика позвонила, когда Алиса уже присмотрела себе вполне пристойную путевочку на Кипр. Конечно, изо всех горящих предложений ее больше всего смущал остров Корфу. Алису манил безмятежный мир, воспетый младшим Даррелом, и возможность глянуть на то самое место, откуда, по легенде, в ящике из-под апельсинов спасался муж английской королевы. Однако, несмотря на то, что путевка считалась горящей, цена ее категорически не соответствовала возможностям Алисы. Алиса маялась с выбором, считая каждую копейку, но тут выяснилось, что про нее никто не забыл, обстоятельства непреодолимой силы не приключились, борт летит в начале августа, и на борту есть место для Алисы. При этом борт летит никуда нибудь в деревню Кукуева, на озеро Селигер, или какой-нибудь Валдай, а в Ниццу, в ту самую на Лазурном берегу. Вылетает борт в 10 утра из специального терминала во Внуково. Помощница Венчика взяла у Алисы данные ее загранпаспорта и вскоре прислала ей фото документа, согласно которому ее пропустят на территорию терминала вместе с машиной, на которой она прибудет, и потом посадят на тот самый борт так как никакой такой машины для прибытия в специальный терминал у Алисы в Москве не было, она, как самая настоящая деревенщина, кинулась гуглить, как добраться из обычного терминала аэропорта Внуково в этот специальный и не сразу поняла, что нормальные люди в специальные терминалы на автобусах не ездят. Расписание самолетов из во Внуково тоже поставило ее в тупик. Кто его знает? сколько времени ей потребуется, чтобы добраться до этого специального терминала. Вдруг опоздает. Всем известно, что в Москве постоянно творятся какие-то невиданные пробки. И это ничего не значит, что аэропорт один для всех, и для рядовых, и для специальных бортов. По гугловской карте выходило, что добраться до специального терминала можно только выехав на шоссе, а на шоссе в субботу могут оказаться дачники. Дачники же в Москве вряд ли сильно отличаются от дачников в Питере. Этим дачникам хлебом не корми, дай только столпиться где-нибудь по дороге к своим дачам и плевать им 10 раз, что кто-то по этой дороге не на дачу, а в красивую жизнь опаздывает. Поэтому билет надо покупать на самый ранний самолет. И самолеты, кстати, бывает, что задерживаются с вылетом. Например, случается нелетная погода, пурга, метели или туман. Алиса на всякий случай проверила прогноз погоды. Как ни странно, в начале августа пурги и метели не ожидалось. Но кто не знает эти прогнозы? Наврут с три короба, как нефиг делать, жалуюсь потом. Вот только куда? Разве что в спортлото, как советовала Мигера. Такси тоже следовало заказать заранее. Вдруг у них там во Внуково ничего не нагуглишь. В смысле, не на Яндексишь. Ну, вы понимаете, опять же, Wi-Fi. Уже в Полково, сидя в зале ожидания, Алиса вспомнила бабушку, которая приезжала на вокзал за 4 часа до отхода поезда. Видимо, склонность к планированию и боязнь опоздать у Алисы в крови. Самолет во Внуково прилетел вовремя, Алиса получила свой чемодан и выкатилась из зала прилета в поисках заранее заказанного такси. Тут только она сообразила, что чемодан ее, как и положено, у заядлого командированного или туриста, обмотан синей защитной пленкой. Путешествуя в командировках по родной стране, Алиса твердо знала, что если хочешь получить свой багаж неубитым и нераскуроченным, то его необходимо замотать у специальной стойки в пленку. Но другие пассажиры особого терминала для частных бортов вряд ли явятся на посадку с чемоданами, замотанными в синие. У таксиста ножичка для снятия пленки не оказалось, наверное, не захотел возиться. Так Алиса и поверила, что у взрослого мужчины в машине нет ничего такого, чем можно разодрать эту чёртову пленку. У будки охраны при въезде в терминал долго изучали присланную помощницей Венчика картинку из смартфона Алисы. Потом куда-то звонили. Наконец шлагбаум открыли и пропустили. Алиса расплатилась с таксистом и с того момента, как он достал из багажника ее чемодан, почувствовала, что красивая жизнь уже началась. К ней резво подскочил молодой человек в униформе, подхватил чемодан и провел внутрь здания терминала. На робкий вопрос Алисы про штуковину для освобождения чемодана из синего плена он ослепительно улыбнулся и быстро и ловко снял пленку с чемодана. Алиса придирчиво поглядела на свой чемодан и порадовалась, что в последнюю свою командировку, когда ее старый, видавший виды баул, окончательно развалился, не поскупилась и купила себе солидный с медными ручками. По медным ручкам она всегда отличала его на багажной ленте среди таких же, замотанных в сине. Чемодан забрали в багажное отделение, а Алисе выдали посадочный талон и усадили на мягкие диваны. Диваны оказались практически такие же, как в приемной директора, вот только Алиса теперь была не в юбке и каблуках, а в практичных дорожных штанах и кедах, поэтому смело плюхнулась в мягкое диванное нутро. В зале специального терминала для частных бортов она оказалась одна. Ну да, до отлета еще целых три часа. Остальные пассажиры, наверное, еще только проснулись в своих московских хоромах. К ней подошел официант и протянул меню. Алиса открыла его и замерла, увидев цены. Официант стоял рядом в ожидании заказа, так что пришлось взять капучино. Ведь нельзя же просто почитать меню, а потом небрежно сказать «Спасибо, что-то мне ничего не хочется». Если не хочется, то нечего и в меню смотреть. Алиса понадеялась, что, выпив капучино, не разорится окончательно. Официант в мгновение ока исполнил заказ, и Алиса принялась посасывать свой кофе, растягивая удовольствие. А чего еще делать? Не в телефон же? Без вай-фая пялится. Спросить пароль для вай-фая Алиса, разумеется, постеснялась. Вдруг тут у всех такие деньжищи, что никто бесплатным вай-фаем даже не задачивается. Примерно через час в дверях показалась пара новых пассажиров. Бородатый молодой человек и девушка, при виде которой у Алисы буквально отвисла челюсть. Девушка была ослепительно красива и одета в летний костюм фирмы «Шанель». О том, что это именно «Шанель», свидетельствовало бесчётное количество фирменных колечек «Шанель» на костюме. Кроме костюма на девушке присутствовали туфли на высоченных каблуках. В руках она держала сумку тоже фирмы «Шанель», разумеется, тоже с колечками. Молодой человек в униформе катил за парой огромный чемодан Луи Виттон с позолоченными уголками. При виде девушки Алиса припрятала свой походный рюкзачок себе за спину. Конечно, нельзя сказать, что Алиса выглядела голодранкой. И кеды, и рюкзак и практичные дорожные штаны были в свое время куплены Алисой в солидном магазине в Берлине во время случайной немецкой командировки, буквально выдранной из рук Мегеры, которая не могла разорваться между двумя заграничными командировками. Вещи были пошиты совсем не в Китае и очень украшали и молодили Алису. Но на фоне такой вопиющей, практически подиумной красотищи, упакованной в Шанель, смотрелись более чем скромно. Пара сдала багаж, зарегистрировалась на рейс и направилась в сторону диванов с Алисой. При приближении этих красивых людей на Алису повеяло невероятно вкусным запахом. Наверное, так и должны пахнуть большие деньги. «Вы — Алиса?» — поинтересовался молодой человек, приветливо улыбаясь. Алиса кивнула. «Я — Стас!» — представился он. Вениамин предупреждал, что вы летите с нами. «А я Милена». Девушка ослепительно улыбнулась и села на диван, вернее, провалилась в него напротив Алисы. Разумеется, ее безукоризненные коленки тут же оказались выше головы, но девушку это ни капельки не смутило. Она откинулась на спинку и закинула ногу на ногу. Ее ноги при этом показались Алисе бесконечными. «Мне виски грамм сто для разгону», — сообщил Стас неизвестно откуда взявшемуся официанту и плюхнулся рядом с Миленой. «Девчонки, что будете пить?» — поинтересовался он у Алисы. «А не рановато?» — испуганно спросила она. Перед мысленным взором промелькнуло суровое лицо Мегеры, но даже его затмевали цены, недавно виденные Алисой в меню. «Главное, чтобы не поздновато». — Стас хихикнул. — Не стесняйтесь. Откуда ни возьмись, вдруг появился солидный мужчина в строгом костюме, пожал Стасу руку, ослепительно улыбнулся Милене и сообщил официанту. — На компанию пишите. После чего исчез, как растворился в воздухе. — Ну, раз за счет компании... Стас потер руки и хихикнул. — Тогда двести несите. — Разумеется. Индифферентно заметил официант и посмотрел на Милену. «Шампанского», — сказала та. Официант посмотрел на Алису. «Мне тоже». Не удержалась она, хотя на ум пришло это вот. «Шампанское по утрам пьют только аристократы и дегенераты». «Но раз за счет компании. Когда официант принес виски для Стаса и ведро со льдом, в котором стояла бутылка настоящего французского шампанского, в зал вошли еще парочка пассажиров. Мощный, упитанный дядечка солидного возраста и дама, приятная во всех отношениях. Дядечка со Стасом пожали друг другу руки, а дама с Миленой расцеловались. Дядечка представился Алексеем Петровичем, а дама — Анной Ивановной. Однако Милена со Стасом звали их просто Петрович и Анванна. Петрович все время промокал лысину салфеткой и жаловался, что накануне усугубил. А как не усугубить, когда пятница? Анванна радовалась, что народу мало, потому что на той неделе здесь было просто столпотворение. Петрович тоже заказал себе виски и радостно принял на грудь, после чего потеть перестал и потребовал себе еще. Анна-Ванна присоединилась в части шампанского к Милени с Алисой. Стас благурил и рассказывал анекдоты, девушки хохотали, официант безостановочно подливал шампанское, и время до посадки пролетело незаметно. Потом всех пригласили на паспортный контроль, после чего вся компания зашла в малюсенький магазинчик Duty Free. Перед Алисой опять встал вопрос. Что же привести Юльке в подарок? Конечно, она запросто могла явиться с пустыми руками, ведь понятно же, что у Юльки есть все и даже больше, но на всякий случай решила все таки полюбопытствовать, что же такое продают в дьюти-фри специального терминала для частных бортов. Вдруг там есть что-то необходимое для Юльки? Так сказать, эксклюзив из-под полы. Ну, вы же знаете, для властей и особ приближенных к ним всегда предлагается нечто Особенное и непременно за бесценок оказалось, что в магазине ничего такого особенного, тем более за бесценок, не продают. Раздумываете, что можно привести людям, у которых все есть? догадался Стас. Ну да, призналась Алиса. Везите черную икру, не ошибетесь. Икра лишней никогда не бывает. Спасибо, поблагодарила Алиса и подивилась простоте решения. Как она сама не догадалась? Правда, увидев ценник на эту икру, она тут же сообразила, почему она сама до такого не додумалась. Однако отступать было некуда, и она взяла с полки банку. Банка оказалась слишком маленькой, чтобы брать одну. Алиса мысленно матюгнулась и взяла три банки. В конце концов, она девушка не самая бедная, практически чуть-чуть средний класс инженер первой категории, между прочим, да еще получил отпускные. Самолет оказался маленьким и совершенно не походил на виденные ранее в кино частные самолеты. Никаких там тебе спален, ванн, джакузи и прочие богатые зажиточности. Салон с баром, диваном и парой столов. Девушку садили за стол, а мужчины устроились напротив на диване. Стюардесса принесла закуски, поинтересовалась, кто и что будет на горячее и предложила выпивку. Алиса подумала, что сейчас лопнет от шампанского и уже решила было попросить себе просто белого вина без пузырей. Но Анна Ванна ее вовремя предупредила. Тут у них можно пить только шампанское, розовое, остальное все Крым наш. Уксус невозможный. А почему же они его закупают? удивилась Алиса. «Обязали! Поддерживают отечественного производителя!» Милена хихикнула. «Я даже лично знаю, которого!» Алиса решила потом узнать у Юльки, что за отечественного производителя им приходится поддерживать, и кто их с венчиком вообще может обязать кого-то поддерживать. Веселье продолжилось, и она даже не заметила, как самолет взлетел, просто увидела в окно, что земля осталась внизу, и удивилась, что никого не попросили пристегнуться как будто они по-прежнему сидят в зале ожидания. Видимо, рулить этими бортами доверяют только высококлассным пилотам. Алиса слушала шутки Стаса и Петровича и удивлялась, какие все присутствующие милые и приятные люди. Она представляла богатых людей непременно злобными и надменными, ищущими чего бы украсть и думающих, как еще обидеть несчастных сирот и пенсионеров. Никогда в жизни Алиса не пила столько шампанского, и неудивительно, что ей приспичило в туалет вскоре после взлета. Она, разумеется, постеснялась спросить у присутствующих, где расположено удобство, и решительно направилась в хвост самолета, предположив, что туалет в любом самолете просто обязан быть в хвосте, и не ошиблась. Туалет поразил ее воображение огромным количеством различных туалетных принадлежностей, баночек и скляночек. Включая лосьоны и одноразовые зубные щетки, правда унитаз она обнаружила не сразу. Он был закамуфлирован в сиденье диванчика. Алиса откинула крышку и замерла. Не может быть! Горшок сверкал позолотой. Не медью, не латунью, не бронзой, а именно золотом. Как-никак инженер первой категории может отличить настоящее золото от разных фальшивых глупостей типа золотой красочки на водопроводных кранах. На выходе из туалета она столкнулась с Миленой. «Что случилось?» — поинтересовалась та. Вероятно, увидела на лице Алисы отражение этого золотого горшка. «Он золотой? Горшок?» — призналась Алиса. «Зачем?» «Да чёрт его знает!» Милена беспечно пожала плечами и расхохоталась. Самолет прилетел в Ниццу без опоздания, и на паспортном контроле выяснилось, что вся честная компания прилетела вовсе не в гости к Юльке, а направляется на день рождения какого-то важного дядьки. Алиса моментально протрезвела, так как тут же начала дергаться по поводу того, вдруг её никто не встретит. Оказалось, дергалась она совершенно напрасно — так как заботливый Стас вручил Алису вместе с чемоданом весьма симпатичному парню в костюме и галстуке. Парень выглядел респектабельно и надежно, вызывая тем самым абсолютное доверие. На прощание Алиса расцеловалась со всей компанией, как со старыми друзьями, хотя и понимала, что вряд ли когда-нибудь увидит их вновь. Респектабельный молодой человек усадил Алису в огромный черный Мерседес и повез куда-то по серпантину вдоль моря. Столь успешно начатая и красивая жизнь продолжалась.